Легкомысленная и сумасбродная сефиза по прозвищу королева Баханок и нищая изможденная швея, которую все звали Горбуней, такие непохожие друг на друга сестры, разговаривали в отдельном кабинете ресторана. Они долго не виделись, случай свел их сегодня вместе. О, зарабатываю я хотя бы сорок су в день. И вся моя жизнь потекла бы не так. Это было так унизительно, привыкать жить за чужой счет. Значит, и порицать тебя нельзя. Ты не сама выбрала такую судьбу, ты, ты только покорилась неизбежности. Не порицания, а сожаления ты достойна. Бедная сестренка. Несмотря на свои невзгоды, она еще меня утешает и успокаивает. По-настоящему должно быть наоборот Бог добр и справедлив Если он лишил меня многого, то дал мне многое взамен У меня есть свои радости, как и у тебя Радости? Не будь этого, мне уж слишком тяжело бы жилось И ну, сил бы не хватило Я вот. понимаю Ты ищешь случая помочь кому-нибудь, оказать услугу, приносишь жертвы, и это облегчает твои страдания? Я стараюсь, насколько могу. Только могу-то я очень мало. Зато, когда мне удается, я счастлива и горда, как маленький муравей, которому удалось притащить в общий муравейник свою соломинку. Но будет говорить обо мне. Напротив, поговорим еще. И хотя я боюсь, что ты рассердишься, но не могу не сделать одного предложения. Я рискую это сделать, хотя уже столько раз получала отказ. У Жака есть деньги. Нет. Мы Нет. тратим их на разные глупости. Нет, пожалуйста. Но я... иногда при случае помогаем бедникам. Но позволь помочь тебе. Я вижу, хотя ты это и отрицаешь, что выбиваешься из сил на работе. Спасибо тебе, дорогая. Я знаю твое великодушие, но вправо мне совершенно достаточно моего скромного заработка. Ты отказываешься, потому что считаешь бесчестным способ, каким эти деньги попали мне в руки. Да нет. Ну ладно, ладно. Я уважаю твою щепетильность. Ну позволь же хоть Жаку помочь тебе. Он был таким же рабочим, как и мы. А между товарищами взаимопомощь так понятна. Если ты от этого откажешься, то вправо я подумаю что ты меня презираешь. А я подумаю, что ты меня презираешь. Mm. Ну вот. Мой отказ тебя огорчил. Ну подумай, и ты меня поймешь.